Эвелина хмыкнула, но ничего не ответила. Лишь вновь задумчиво провела пальцем по гладкой поверхности браслетов. «Я отправлюсь на сбор завтра вечером». Делион уселся в кресло и устало потянулся. «Плохо то, что телепорт не дотянется до самого места встречи. Разумная предосторожность от тех смельчаков» которые захотели бы силой захватить власть на островах, обезвредив остальных старших гончих. Так удобно внезапно перекинуть отряд на условленное место и без шума устранить соперников. Поэтому какое-то расстояние мне придется пропутешествовать верхом. И поэтому же я не смогу моментально прийти к тебе на помощь в случае возможных осложнений. Значит... «Вы все же не уверены в том, что мне ничто не грозит?» — грустно переспросила девушка. Делеон да промолчал, смущенно отведя взгляд. «Извини, — тихо сказал он, — у меня нет другого выхода». «Я понимаю», — с нарочитым равнодушием кивнула Эвелина и с легкой усмешкой спросила. «Мне принести клятву сейчас?» «Да», — твердо ответил мужчина. «Завтра мне будет не до того. Еще слишком многое надо сделать». Девушка вытянула вперед руку. Пальцы едва заметно дрожали, но голос ее был на удивление спокойным. «Клянусь своим истинным именем, перворожденная, что не причиню вреда присутствующим сейчас в доме», тихо произнесла она и сморщилась, ощутив, как ледяная рука дурного предчувствия сжало на миг ее сердце. «Спасибо», — серьезно поблагодарил Делеон. «На этом всё, Отдыхай. Тебе сегодня сильно досталось». «Доброй ночи», — в свою очередь пожелала девушка и выскользнула из кабинета. Мужчина проводил свою подопечную взглядом и тяжело оперся локтями на стол. Де почему-то казалось, что только что он совершил ошибку. Понять бы еще, в чем именно она заключалась, пока не стало слишком поздно. Де Леон отправлялся на сбор старших гонщих с неспокойным сердцем. С того самого вечера, когда он заставил Эвелину поклясться истинным именем, ему больше не удавалось переговорить с девушкой наедине. Слишком много дел и забот нахлынуло в одночасье. Подготовка к путешествию отнимала все свободное время. Днем мужчина тренировал учеников, а вечерами разбирал бумаги, которые надо было представить на сборе. И лишь ночью иногда задумывался, правильно ли поступил. Что-то он упустил из своих рассуждений, какую-то очень важную деталь. Но ему никак не получалось вспомнить, что именно. Он постоянно пристально наблюдал за своей подопечной, пытаясь увидеть зверя в ее глазах. Чужачка, если и замечала такое внимание к себе, ничем этого не показывала, лишь отстраненно улыбалась, в очередной раз перехватив испытующий взгляд гончей. Да ли все больше и больше раздражала холодная самоуверенность девчонки, то, с каким равнодушием она относилась к возможной немилости хозяина но поделать с этим ничего не мог, по крайней мере, до возвращения со сбора. Мужчина поклялся себе, что сразу же после завершения обязательного ежегодного мероприятия всерьез примется за воспитание чужачки, с тем, чтобы та впредь более серьезно относилась к своему бесправному положению.